Глава 4. Чужбина. В аэропорт прибыли по расписанию, к 7 утра как штыки, стояли у главного входа. Но вот какая оказия. В таком месте мы оказались впервые, что Женька, что я. Первым испытанием на нашем пути предстала огромная стеклянная, вращающаяся вокруг оси дверь. Она нас, конечно, не пугала, боязно было что-нибудь сломать но, слава богу, все обошлось, прошли без приключений. Это, конечно, если не считать спасение какого-то мужика от падения. Вышло очень комично. На улице зима, и, как положено в это время года, местами образовался лед. Мужчина вышел из такси, и, судя по его нервному состоянию, он дико опаздывал. Вот только впереди него шли два ротозея, которые приехали в аэропорт, За три часа до вылета и теперь, словно улитки, ползли к зданию терминала. Все бы ничего, но наши с Женькой комплекции не позволяли вместиться на тротуар третьему человеку. И это, несмотря на то, что они рассчитаны на хороший поток людей. Но кого это когда останавливало? Он, конечно, мог бы попросить нас подвинуться, но, скорее всего, побоялся и решил просто обойти по территории стоянки вот здесь его и ожидал каток, который образовался от постоянно стоящих здесь машин. Они просто спрессовали снег до состояния льда, ну и добавили чуть воды до грязи. Ноги мужика взлетели выше головы, и его затылок обязательно бы встретился с асфальтом, если бы не Женькина реакция. Тот почти мгновенно поймал человека за шкирку. А так как Женька, ростом под 2 метра и еще чуть-чуть, Да все это тело, помноженное на силу богатырскую, ноги спешившего оказались подвешены в воздухе. «Мужчина, осторожнее», – вежливо сказал ему женек и поставил того на тротуар, «вот только снова позади нас». Мужик лишикнул в ответ, но больше попыток обогнать не предпринимал. «Что у вас в чемодане?» Остановил меня человек в форме, прямо на входе. «Одежда», – удивленно уставился на него я. Откройте, пожалуйста, — попросил тот. Давайте в стороночку тогда отойдем. Вежливо с улыбкой попросил я. А то неудобно получится. Я там труселя сверху положил. Мужик покраснел и махнул рукой, призывая последовать за ним. Отошли, конечно, так себе, но все равно народу много. Откуда их вообще столько здесь набралось? У нас, если всю деревню в кучу сбить, столько не будет. А мы далеко не самый маленький поселок у нас даже медпункт свой». Я расстегнул молнию и раскрыл пред его ясные очи свою поклажу, и человек в форме сразу указал пальцем на сверток. «Что у вас здесь?» «Шишак». «Разверните, пожалуйста». «Да сколько угодно», — говорю я и разматываю сверток. «У вас есть сопроводительные документы». Тут же оживился он. «Да». «С умным видом киваю я», и протягиваю ему папку с командировочными бумагами. Мужчина начал копаться в бумажках, несколько раз пошевелил губами, а потом зло посмотрел на меня из-под бровей. Вы что мне здесь голову морочите? Резко сунул он мне в руки папку. Думаете, у меня здесь дел других нет? Затем он поднес рацию ко рту и надавил на кнопку. На третий выход клиент с антиквариатом. Произнес он и положил руку на карман с шокером. Оставайтесь, пожалуйста, на месте и не делайте резких движений. Да я и не собирался, пробормотал я с недоумением. К нам уже спешил Женька, начальник охраны и несколько полицейских. Прямо как великого вора задержали. Стыдобата какая. Что у вас? Требовательным голосом спросил полицейский. Вот задержал при попытке вывести антиквариат за границу. С умным видом сказал человек в форме. «Да ты что, обалдел, что ли?» — выкатил я глаза. «Чтоб я этим басурманам добро наше отдал!» «Да постыдись людей-то, такое говорить!» Меня аж захлестнуло от праведного гнева. «Минуточку, молодые люди!» Вмешался в разборку начальник охраны. «Все в порядке. У меня здесь человек на линии». «Какой такой человек?» Переключил свое внимание полицейский. «Вот, возьмите». Протянул ему телефон начальник. А Женька уже подмигивал мне левым глазом и пытался изображать за спинами столпившихся какие-то фигуры. Да, капитан Самойлов слушает. Сразу представился по форме служитель закона. Но кривляние Женьки мимо его глаз не прошли. Какой президент? Что вы мне мозги пудрите? Я полицейский. До свидания. Он даже не стал выслушивать, что ему скажут, и отключил телефон. Начальник охраны побледнел, а лицо Женьки... Вытянулось от удивления. Буквально в следующую секунду раздался звонок его собственного телефона. Тот глянул на экран, и глаза у него увеличились в размерах раза в два. «Алло, Геннадий Саныч?» «Как?» «Да». «Что значит уволен?» «Ну, Геннадий Саныч...» Затянул он в трубку и начал от нас отходить. «А с этим что делать?» Указал на меня шокером человек в форме. отпустить М -м пропустить». Отрывисто сказал он и вновь начал оправдываться в трубку. Дальше дело пошло веселее. Нас сопроводили до зала ожидания, и теперь два с лишним часа нам было скучно. Ничего просто не происходило, особенно если сравнить с первым залом. Да у нас в деревне и даже в дождь веселее бывает. Нет, народу, что самое интересное, только больше стало. Но все они просто воткнули лица в телефоны и планшеты. Почти гробовая тишина легкая музыка под потолком и редкие, гуляющие от скуки люди. Остальные просто вышли в другое измерение и выражают различные эмоции компьютера в руке. Кто-то улыбается в экран, кто-то хмурит брови, некоторые пританцовывают ногой и даже головой кивают. «А это кто звонил?» – спросил я у Женьки. «Президент», – с честным видом произнес тот. «Хорошо», – немного задумался я. «А как он узнал?» что сейчас нужно позвонить. «А, ну тут все просто», — ответил он. «Я позвонил нашему директору и сказал, что тебя не пускают в самолет». «А он что?» — продолжил допытываться я. «Сказал, что сейчас все решит». С довольным лицом ответил Женька. «Классно я придумал, да?» «Да уж, смекались ты, хитер», — засмеялся я. «Полицейский теперь без работы и за нас остался». «Да ладно тебе». Отмахнулся тот. Без нас разберутся. А то как бы хуже не вышло. Это точно. Вздохнул я и снова осмотрел людей в зале. Скучно, в городах живут. Зевнул я. И не говори. Отмахнулся Женька, точно так же осматривая ожидающих. Может, по пиву? Да ты что? Постучал я себя по лбу, намекая на глупость сказанного. Кто же по одной кружке берет-то? В кафе на втором этаже было немногим веселее, но здесь хоть люди общались, относительно, конечно, нам пришлось проявить всю свою изворотливость, чтобы протиснуться в узких проходах между столиками. И вот, наконец, мы угнездились за столом, с пивом не вышло, взяли по одному чаю. Дело не в том, что перехотели, просто увидели стоимость. Женька было собирался скандал закатить, за такое безобразие, на силу удержал. А так как за товарища было немного стыдно, то пришлось попросить два чая хотя бы. Затем Женька уже удерживал меня. После того, как за чай с нас денег попросили, по 150 рублей. Да если бы я с каждого в деревне по пятачку за чай брал, так уже давно миллионером бы стал. А тут 150. Ну совсем озверели. Чай я выпил весь. Хоть он и невкусный даже был. Хоть бы булочку, какую положили, за такие деньги. Пробормотал Женька, выпив свою кружку за один глоток. «Куда здесь посуду-то грязную?» «Вон, смотри, все прямо на столе бросают», — подсказал я, усмотрев поведение людей за соседним столиком. «Ой, поросята!» — покачал головой Женька. «Меня бы мать убила за такое!» «И не говори!» — согласился я. Затем мы увидели, как подошла молоденькая девчонка и начала убирать за ушедшими. До нас тут же дошло, что здесь для поддержания чистоты есть обслуживание. Вот такая вот мы темнота. Ну да ничего, научимся. Погрузка в самолет прошла без приключений. Ну а что может случиться, пока ты быстро проходишь по небольшому коридору и сразу попадаешь в салон с креслами? Правильно, твой друг встречает первую любовь. «Ядрить твою растудыть, Жека! Но ты чего столбом стал? подтолкнул я товарища. А тот замер, будто леший корни пустил и стоит, ресницами хлопает. Щеки розовые, только что слюни на пол не капают. Перед ним хрупкая девчонка с огромными карими глазищами, ростом высокая, но худющая. Одни гляделки и остались. Кое-как. Оттащив товарища на наши места, я попытался привести его в чувство. «Женька, блин, хватит слюни пускать!» Растолкал я его в плечо. «Ты в ней так дырку прожжёшь!» «Красавица какая!» Растянул улыбку на все зубы тот. «Эх, женюсь, Ванька!» «Эй, да подожди ты так сразу-то!» Я даже перепугался за друга и потрогал ему голову на предмет температуры. «Да ты посмотри, какая она тощая!» поди, хозяйка-то не очень. Это мы откормим, отмахнулся он. На своем, на домашнем быстро щеки порозовеют. Твоя правда, согласился я, но ты хотя бы познакомился вначале, узнал, пойдет замуж то или откажет. Точно, оживился тот. А я уже пожалел о своей шутке. Но Женька оказался не так прост, как я о нем подумал. Уже через 40 минут. Девчонка, проходя мимо нашего места, улыбалась и опускала глаза к полу, а еще через час они уже мило щебетали в проходе у шторки, за которой то и дело исчезали другие стюардессы. А лететь нам примерно десять часов. Как бы ни пришлось свадьбу прямо в салоне играть. Но обошлось. Правда, на свое место Женька вернулся ближе к концу рейса. Я даже поспать успел. И довольно неплохо. Жаль, что лететь сидя нужно. Поставь они здесь койки на два яруса. Оно было бы приятнее. Но, говорят, нельзя. Мол, безопасность и все такое. Надо Женьке сказать, что обратно на поезде поедем. Там хоть лежа спать можно. Сказал, блин, теперь он ржет и пальцем на меня показывает. А в лоб? Поинтересовался я у юмориста. А обратно верну? Не переставая хохотать, ответил тот. «Ты, Ваня, в школе географию изучал?» «У нас учителя такого не нашли, сказали, и не больно-то нужный предмет», – ответил я. «А что?» «А то, друг ты мой, что страна, в которую мы прилетели, находится за океаном», – продолжая улыбаться, ответил тот. «Да уж, крыть мне было нечем, а самое страшное то, что я это все прекрасно знал и понимал». Просто от эмоций почему-то забыл. А может, не успел окончательно проснуться. Еще вот и торможу так дико. А Женька-то нахохлился, будто гусь перья распушил, когда мимо стюардессы из самолета проходил. Та ему в карман какую-то бумажку сунула, а затем они улыбнулись друг другу, Жека ей подмигнул, и мы окунулись в жизнь аэропорта еще раз. Со шлемом на этот раз проблем не возникло. Видимо, здешняя власть доверяла нашему контролю, и свой чемодан я получил без единого вопроса. А когда мы покинули паспортный контроль, нос у ленточки встречали двое с табличками в руках. «Привет!» – с широкой улыбкой поздоровались мы с ребятами. «Хай, хо ответил один из них, а я уставился на него удивленным взглядом. «Спасибо, мы в самолете похавали», На всякий случай ответил я, а Женька снова начал давиться от смеха. «Но-но, ам стипмен», быстро затараторил тот. «Вот он «Не, супа не давали. Я, видимо, продолжал дальше тупить, потому что Жека уже почти пополам от смеха сложился». «Ты чего ржешь, гад?» «На-на-ушник», еле выдохнул тот. «И вот здесь я вообще сильно покраснел» наконец поняв всю абсурдность ситуации. Я просто не понимал английский язык, и мозг тупо подкидывал мне слова, похожие по созвучию. А сейчас я понял, что именно хотел от меня этот иностранец. Я не тупой, просто если впервые попадаешь в Штаты, их речь очень сильно отличается от того, что проходишь в школе. Но вот сейчас до меня дошло каждое сказанное им слово. Я вставил наушник. И все еще продолжая краснеть, принялся объяснять свое поведение. Благо, что они ни слова не разобрались из того, что я им говорил до этого. Выкрутиться удалось проще простого. Так ты, тот самый настоящий стипмен? Я уже в третий раз пожимал ему руку. Офигеть. Я же все фильмы про тебя видел, даже самый последний. Но он мне, правда, не очень понравился. О, спасибо, мой друг. Улыбался тот. Сейчас я немного отошел от кинематографа. Дела не дают мне заниматься своим хобби. Но я планирую сейчас сняться в одном сериале. Хотя, честно говоря, не уверен. Все еще думаю. Стипман, это твое настоящее имя? Нет, конечно. Это позывной. Мое имя Кэмерон. А это правда, что ты из другого измерения? И умеешь вот это все, что в фильмах показывал? Или это просто трюки? Правда? А умею я еще больше. Просто все мои способности решили не афишировать, чтобы для плохих парней был сюрприз. Ну вообще... Слегка стукнул я его кулаком в плечо. Это мы так быстро всех злодеев переловим. А кто твой напарник? Ах, это Фредди. Не обращайте на него внимания. Он всегда такой мрачный и молчаливый. Представил своего товарища Стипман его больше знают под именем Гепард». «Да ну нафиг». Теперь от радости подпрыгнул Женька. «Вот это вообще улет! А покажи свои крутые лезвия и клыки, ну пожалуйста!» Фредди молча развернул две пятерни, на которых пальцы в один момент превратились в стальные лезвия длиной сантиметров по десять. Точно так же молча убрал по четыре из них, трансформируя лезвие снова в пальцы и оставив средний таким образом изображая неприличный знак. При этом поднял верхнюю губу и продемонстрировал стальные клыки вместо зубов. «Обалдеть!» Даже не заметил этого женек. «А ты и вправду можешь за несколько секунд разогнаться до 80 километров в час». Гепард, продолжая молчать, кивнул. «Но ты прав, Вань. Теперь нас ничто не остановит». Мы дружно уже вчетвером отправились в гостиницу. И за аэропортом нас забирали на огромных черных микроавтобусах с мигалками. Экскурсию, конечно же, нам устраивать не собирались, и быстро докатили до места через какие-то странные, неухоженные кварталы. На стойке все прошло также спокойно. Паспорта отсканировали, заставили что-то заполнить, затем заставили сделать это еще раз, но уже латинскими буквами. И вот, наконец, выдали два конверта. Мы быстро поднялись на девятнадцатый этаж и попали в очередную сказку. Нет, я думал, такое только в кино показывают. В жизни так не бывает. Золоченная мебель, мягкие кресла, в которых теряется вес собственного тела, огромная кровать в соседней комнате и тут же шикарная ванна с гидромассажем. Эх, красота-то какая! Осмотрел я свой номер еще раз и с улыбкой вышел в коридор, в котором на полу лежала красная ковровая дорожка. Я как из лифта на нее ступил, первым делом разуться захотелось, но мужчина с нашими чемоданами спокойно попер по нему прямо в ботинках. «Значит, мне тоже можно». Рядом хлопнула дверь в соседнем номере, в котором поселили Женьку. Он тоже был вполне доволен своим жильем. Даже приосанивался от важности. Плечи раздвинул. Ну а что? Ему сегодня стюардессу выгуливать? Она теперь на сутки здесь, в Нью-Йорке, после рейса, останется. Чего улыбку до ушей натянул, немного завидуя ему, спросил я. Пошли, вначале дела все решить нужно. Это да, вздохнул тот. Ну пошли, коли так. Чего встал столбом? И он первым двинулся к лифту, Вот только когда мы спустились в просторный холл, там никого не оказалось. Наши провожатые исчезли, испарились, не сказав нам ни слова. Вначале мы испугались и тут же принялись расспрашивать людей. Ну, может, кто что видел. Но все оказалось намного прозаичнее. Они оставили нас отдохнуть с дороги и привести себя в порядок. Мол, долгий перелет и все такое... Откуда же им было знать, что мы не настолько впечатлительные, а время еще день, и многое можно успеть. Знать бы, с чего начать, нам и провожатые не нужны бы были, но мы и понятия не имеем даже то, на какой улице сейчас находимся. Так что хочешь, не хочешь, а придется дожидаться своих напарников. Они обещали вернуться через два часа. Надеюсь, не опоздают, ведь с артефактом шутки плохи. Вдруг его в этот самый момент уже активировали, и вот-вот начнется что-нибудь ужасное. Ну, сказано, сделано. Ждать решили в ресторане. Может, в самолете и кормили, вот только аппетит богатырский требует до заправки. Ну, сколько нам той еды тогда принесли? На один зубок. Даже проживать не успели, а уже все закончилось. К тому же и невкусно. А здесь ресторан плохое место так называть не станут. В итоге я снова оказался прав. Наши напарники нашли нас именно здесь. Когда на столе перед Джекой красовалась небольшая кучка из долларов, а он в один укус отправлял себе в рот вот уже седьмой гамбургер. Началось все как обычно, безобидно и просто. Женька заказал себе это чудо из булочек и котлеты, а когда ему принесли его, то засмеялся в голос. «Да это мне на один укус», – показал он пальцем на довольно немаленьких размеров гамбургер. «Если ты съешь его за один укус, я заплачу тебе двадцатку», – сказал мужчина за соседним столом без какой-либо задней мысли. Жеке повторять не нужно, он подхватил с тарелки пышной булочки с зажатыми между ними котлетой и овощами и буквально в одно движение втолкнул это себе в рот. «Через какое-то время смог проживать?» и невинными глазами посмотрел на официанта. Мужик с большими от удивления глазами достал 20 долларов и положил на стол перед Женькой. «Давай неси еще штук пять», – не останавливался на достигнутом мой товарищ и бросил очередной вызов. Вот только на этот раз отреагировал человек за другим столиком. Как потом выяснилось, у них тут это целый вид спорта уплетать еду в больших количествах и за строго отведенное время. А призом победителю, как правило, становятся большие деньжища. Эх, нас с нашим богатырским аппетитом и на пару месяцев бы сюда. Проехаться по стране и поучаствовать в соревнованиях, мы бы столько заработали, ух. В общем, в настоящий момент Женек уплетал вторую пятерку гамбургеров, но на этот раз Условие задачи было такое, чтобы все они исчезали за один укус. Похоже, Женька создал новый вид соревнований в этом виде спорта. «А вы времени даром не теряли», – с уважением сказал Фредди, рассматривая 170 баксов на столе перед Женькой. «Твой друг не промах. Думаю, мы сработаемся». «Господа», – выдохнул Стипман, оторвав трубку телефона от уха, – «у нас проблемы». «Кто-то только что напал на наше управление и все там разнес. К счастью, время обеденное, и в помещении было пусто, поэтому никто не пострадал, но были украдены документы по нашему общему делу. Придется начинать с самого начала. Мне очень жаль».